Глава десятая. Дик. Я устроился на повозке. Ее подогнали под дым костра, чтобы не одолевал гнус. Лежал на боку, грыз травинку, есть о и вправду пора, и наблюдал за своим воинством. Гроза сидел под деревом, видимо привычка у него такая, и пялился в крону. Из ветвей ему на свистывал зверек пипки. ф л а о б и ц смолчал. Зверек продолжал возмущенно свистеть. Его, видимо, тоже доставала эта привычка мага. Иногда зверек посвистывал в сторону хозяина, но пока возле костра орудовали ножами, держался от него подальше. р а в н я л о сидел у огня, занимаясь оружием. Чистил, правил л е з в и я завершив возню с мечом, он занялся кинжалом, а после перешел к метательным ножам. Ему было явно не скучно с таким-то арсеналом. Пончик крутился возле Неша, наглаживая и что-то бормоча н а у х о Жеребец пофыркивал, но принимал внимание благосклонно. Животное не глупое, понимало, на кого можно к о п ы т о м замахиваться, а на кого не стоит. Топором своим великан на стоянке не занимался, возможно, наточил на ярмарке. С другой стороны, ему с его с и л и щ е е й острота оружия и не столь важна. Не зарубит, так забьет. По колено в землю. п е с крутился возле котла, выдавая ценные указания и критические замечания, и наравил попробовать в а р е в о Клык стоял на страже еды, отмахиваясь половником. Пацан был непривычно тих и послушен, внимал варвару с почтением и всё выполнял. Иногда с точностью до да наоборот, и тогда получал от Клыка отборные варварские ругательства. Судя по тому, что Филька просил повторить и помедленнее, а плошности были осознанными. И пацан просто пользовался возможностью обогатить словарный запас. В целом все было довольно мирно. Я ожидал худшего. Теперь нужно положить специй. С важным видом заявил Клык. Его о т р о л и н а с т а в н и к а прямо распирало. Видимо, он впервые выступал в таком амплуа. Варвар вынул из своего сарба к мешочек и потянулся к котелку. Эй ты! Влез в кулинарный процесс пес. Отравить нас хочешь? Еды должны быть вкусной, возмутился Клык, прижимая к себе мешочек как драгоценность. в а ш е й еды пресны. Отравить он не отравит, пояснил, не отрываясь от заточки ножей, равняла. Но пахнуть мы станем так же, как он. Варвар с горячностью провел рукой вдоль голово-торса. Зато гнус не кусает, заявил он. Ну уж нет, меня пусть лучше гнус жрет. Заявил пес и нахмурился. А я трав могу принести, оживился пацан. Я-то все ждал, когда у него будет очередной выход на сцену. Травы т о зачем нужны? Поинтересовался я. Дяденька дикий, так они для чего только не нужны. Сев на любимого конька, начал пипка. Я ж залюбовался. И для еды, и для вкуса, и для лечения, и чтобы отравить, я вам любых могу принести. Радостно закончил мальчишка. Вот пёс, кого бояться надо, понял? Ухмыльнулся равняла. Тут недалеко, я быстро управлюсь. Подскочил Филька. Я только те, которые для вкуса, горячо пообещал он. А я компанию составлю, чтобы ты опять не заблудился, заявил медовым голосом пёс и потянул лапу к пацану, точнее к его заднице. Свист стрелы, которая вонзилась возле самого носа пёс ь его сапога, раздался раньше, чем я успел рот открыть. Наемник мгновенно одернул руку. п а ц а н с о т в и с ш е й челюстью, медленно развернулся к Грозе. Тот сидел под деревцем, пялись на ветки, будто ничего не было. Только рука его все еще сжимала лежащий на земле лук. Ты это чего? Насупился пес. Но так без вызова. Осторожненько, Филька, вали за своими травами. Одна нога там, другая здесь, распорядился я. Настало время расставить акценты по местам. Я дождался, когда жилетка п а ц а н а н е внятного цвета скроется за деревьями, и сел. Пёс, мы все разные за пределами похода. Ты можешь заигрывать с кем угодно. Я в чужие постели не заглядываю. Но фильку оставь в покое. Понятно, объясняю. А то что? Охамил он. Но в следующее мгновение вторая стрела воткнулась у другого его сапога. А что, вам можно, мне нельзя? Прищурился пес. Никому нельзя. Как можно спокойнее, сказал я. У нас отряд, а не бордель, и все здесь боевые товарищи. Товарищу спину нужно прикрывать, а не на задницу засматриваться. Наемник недовольно присел на свое место у костра и тут, словно поджидал, из леса появился мальчишка с пучком травы. А вдруг он и правда нас отравит? Напрягся пес. т е б я бы стоило, но я проверю, чтобы ничего такого он не подбросил. Как обычно невозмутимо отреагировал Ровняла. Так, у нас тут целых два знатока ядовитых трав, из тех, кто признался. Поход обещает быть веселым. Пучок подвергся тщательному осмотру, обнюхиванию, обкусыванию и обсуждению з н а т о к а м и у котла. Я тоже присел поближе, сразу после пончика. Он отцепился от н е ш а подошел к костру со своим тазиком под еду и сел на краешек бревна у костровища. Другой конец, на котором сидели Ровняла и Филька, поднялся и под сам чуть не упал, смешно замахав руками. Пришлось спасать. Я сел рядом. Втроем мы уравновесили гиганта. Откуда ты знаешь травы? спросил я у мальчишки. Так тетка Берта, сестра брата моего дядьки по мамашиной линии, так она травница, пока у нее жил и научился. Тетушка Берта, она добрая была, у п о к о я ее душу защитница. Я ежели не ту травку принесу, так она только пару раз ремнем даст. Золотое сердце человек была. С дебильно радостным выражением поделился он и обтер рукой нос. Клык намерился резать утвержденную по результатам обсуждения зелень. Ты ее хоть из бурдюка водой обдай, возмутился я и повернулся к пацану. И ты иди умойся. Нашли друг друга два чистюли повара, не приведи защитница. Благо зараза на огне не выживает. В лесу грязи нет, чирикнул мальчишка и, увернувшись от очередного леща, поскакал в сторону реки. Вот же стрекозел маленький. Я зачерпнул кружкой варивая из второго котла. К ягоде туда добавили какие-то веточки и з сушеных трав из запасов клыка. Получилось очень неплохо. Живот возмущенно забулькал, требуя еды. Даже флобец выбрался из-под своего дерева с кружкой, чашкой, ложкой и луком. Гарант мира и спокойствия в отряде. Пацан также в п р и п р ы ж к у прискакал обратно и словно нечаянно стряхнул на меня л е д я н у ю воду с рук, прямо на шею и заворот зараза. Что вы не едите-то? Не самостоятельные вы какие, заявил он, забрал половник у о с т о л б е н е в ш е г о клыка и тарелку у грозы, который устроился ближе всего к котлу. Ну понятно, кто главный защитник. Вообще-то мне по старшинству первому положено. Возмутился я. Флаобец принял тарелку с варевом, коротко кивнул и отошел к облюбованному дереву. Что ж вы сразу-то не сказали, Филька потянулся за бодейкой пончика. Что не сказал? Надержи. Он сунул пончиковый тазик в руки Клыку и стал накладывать туда. Что вы тут старшие не сказали? Вы хорошо сохранились. Я думал, старшие равняла. Забрав у Клыка и протянув двумя трясущимися от напряжения руками кашу великану, мальчишка потянулся за миской равнялы. Тот тоже проигнорировал иерархию, видимо, слишком хотел есть. Так все хотят есть. Я по статусу старше. А, но ну если только по статусу, мальчишка передал тарелку с едой равняли и потянулся за моей. Ну правильно, между мной и п с о м выбор очевиден. Ой, про статус я не подумал совсем. Вы кушайте, кушайте, дяденька дикий. Нельзя вам голодному, у вас у голодного статус какой-то особенно старый и сердитый. Протянул мне тарелку паршивец. Клык, а ты что, есть не будешь? Так я... Варвар, наверное, хотел сказать, что еще не всем наложено, но вдруг вспомнил, что он теперь не младший, и протянул свою расписную миску. Получив порцию, довольный сел к огню. Пёс, в отличие от Клыка, источал возмущение. Он поднялся и молча сунул свою тарелку в руки Фильки. Тот наложил сверхом, сделал шаг, чтобы отдать, но запнулся, або что интересно, и вывалил содержимое прямо на Большую часть на землю. Пёс успел отскочить, только на сапоги попало немного. Ой, дяденька, пёс, я нечаянно, я совсем нечаянно. Я все сейчас уберу и помою и в чистое вам положу. Принялся извиняться мальчишка так, что даже я поверил. А вот равняло нет. Он злорадно ухмыльнулся в усы, поглядывая на сценку из-под бровей. Пипка быстро сгреб кашу половником обратно в тарелку и, прежде чем о г о р о ш е н н ы й ситуацией пес успел что-то сказать, помчался в сторону реки. Потом встал, как вкопанный. Дяденька р о в н я л а У вас в случае мережки не найдется? Что д а р о м к а ш и пропадать, а в о с ь рыбы кутру наловим? Мой м и р о ж а есть. Отставил свою тарелку Клык и пошел искать снасти в вещах. Лицо пса, до которого стало доходить, что он не просто без еды, он надолго без еды, кривилось от эмоций, а пальцы сжимались, разжимались, будто он представлял себе в них мальчишку. Выхватив снасть у в а р в а р а и крикнув псу: "Я быстро", Филька умчался к воде. Так, где его вещи? Я сейчас его посуду возму. ь Пес кочнулся в сторону повозки, где лежала котомка парня. п е с при всем сочувствии, в чужих вещах ты копаться не будешь, предупредил я. Да идите вы, рявкнул он и сделал пару шагов. Бревно подо мной качнулось, и как по команде поднялись пончик и гроза с верным луком. Со стороны могло показаться, что они поддерживают мое распоряжение, но я-то понимал, что это всего лишь следствие правильной расстановки приоритетов со стороны паганца пацана. Пёс поморщился, но вернулся к костру, зачерпнул кружкой ягодный напиток и стал сидеть его мелкими глотками. Я уже почти справился со своей порцией, когда из с г у с т и в ш е г о с я сумрака появился Пипка. Вот, дяденька, пёс, видите, я мигом сыпал он словами, положил в чистую, я надеюсь, тарелку в а р е в а и протянул наёмнику. Тот на всякий случай отскочил, но неприятностей не последовало, и он смог нормально поесть. Раскидав добавки, а каша с грибами и травами получилась неожиданно вкусной, пацан сходил за своей тарелкой и втиснулся между мной и равнялой. Словно ветерок коснулся моей щеки, и по плечу щекотно мазнуло хвостом филки ь на зверюга. Полубелка-полухорек требовательно з а с т р е к о т а л Кис-кис своим грубым басом позвал его пончик и протянул в нашу сторону свой тазик со остатками каши на дне. Зверек чиркнул и мне на ухо и рванул по головам, в прямом смысле к в р а ж д е е н о й еде. Видимо, при его размерах разницу в росте человеческих существ он не замечал. Шарек устроился на плече у великана и просительно, судя по интонациям, заверещал: "Ешь", показал ему на тазик с к а ш е й пончик. "Вы, дяденька, ему на ложке дайте", этот предатель испачкаться боится, пояснил с набитым ртом пацан. Пончик недоверчиво зачерпнул варево ложкой и протянул к плечу. Рыжий з в е р ё н ы ш аккуратно зачерпнул лапкой несколько зернышек и шустро их проглотил. Ух ты! восхитился пончик, как ребенок, своим мощным басом. з в е р ё к сиганул на голову равняли. Тот зашипел и хвостатый соскочил обратно на плечо к гиганту. На! Тот снова протянул ложку. Ты же говорил, он только насекомыми, жабами, измейками питается. Ткнул я пацана. Ну так, когда его не кормят, что ему остается? Пожал плечами Филька, даже не думая смущаться. Остальная часть ужина прошла без происшествий. Сытые мужики подобрели, даже пес утихомирился. Гроза, возможно, тоже подобрел, но этого никто не заметил. Он как-то неуловимо исчез. Потом появился со стороны речки с чистой тарелкой и устроившись в одеяле под своим деревом, задремал или сделал вид. Сгрузив на пипку обязанности помытью посуды, никто его за язык не тянул, когда он себя в слуги предлагал. Воины неспешно попивали ягодный напиток и говорили за жизнь. Вскоре гремя котелком с тарелками вернулся пипка. а правду говорят, что возле столицы нечисти много. Усаживаясь рядом со мной, простодушно поинтересовался Филька.